Глава 14 «Где он? Где эта зараза, я тебя спрашиваю?» Итан кричал так громко, что звенело в ушах, а я меланхолично доедала остывающий завтрак. Увы, меню было не таким уж разнообразным, скорее даже скудным, но выбирать не приходилось, и я пыталась зачерпнуть кашу без комков. «Марьяна!» — Златовласка понизил голос. «Давай поговорим на чистоту». Ромаш тот еще уголь. Его разыскивают по всей Альбертине уже пять лет. — Потому что его отцу так хочется. — Потому что его дар должен служить государству. Некромантов осталось мало, каждый на счету. Ты ведь сама понимаешь, сколько вокруг развелось нечисти. — Я-то понимаю, — задумчиво кивнув, сказала я. — Только думаю, что Ромашка вам ничего не должен. Вы его спрашивали, хочет ли он служить Альбертине? — Нет, решили за него. — Так почему он обязан терпеливо принять свою судьбу? — Потому что так решил его папа? — Его папа — первый советник короля, — еще тише сказал Итан. — Да хоть последний. Ромаш здесь ни при чем. Оставьте его в покое. — Где он, я не знаю. Ушел, и все. Златовласко выругался и отошел в сторону. А ко мне подсел Слав. «У Ромаша все в порядке?» — спросил он. «Думаю, да. Вот и хорошо». Князь улыбнулся. «Замечательный все-таки парень, не чита некоторым. Надо найти для него невесту получше». Зато любима загрустила. «Увлекшись поисками Ромашки, и ты напрочь позабыла сестре Слава. Как бы намекнуть Златовласке, что тут выгодная партия от тоски пропадает?» «Ладно, двигаемся дальше». — приказал Иттен, и наш отряд отложил ложки и засобирался в дорогу. А мне без ромашки было грустно. Никогда не думала, что за несколько часов почувствую, как его не хватает. Я все еще мало знала о нем, больше догадывалась, но... Вы обязательно увидитесь. Слав понял причину моей грусти верно. Ромаш не пропадет бесследно. Но сейчас, думаю, он поступил правильно. Его отец не самый приятный человек, Марьяна. Я бы даже сказал, очень неприятный. Поэтому я понимаю, почему ромаш не хочет его видеть. Спасибо. Я тепло улыбнулась князю. Ты прав, мы обязательно встретимся. Оставшийся путь до столицы запомнился плохо. Меня не радовали прекрасные виды, пение птиц и начал откровенно раздражать отряд стражи. Надо было бежать с ромашкой. Надо было. Я бы потом нашла слава в столице, а златовласки передала зелье. А что теперь? Где мне искать самого Ромаша? Как избавиться от бдительного присмотра Итана Хардинского? Впереди показались ворота столицы. Охрана не задавала лишних вопросов, только поклонилась Итану, и нас пропустили в обитель верховного князя Альбертины. Да, давно я не была в столице, самого выпускного. Город разросся, Улицы стали чище и даже казалось шире. На окраинах дома налезали друг на друга, как шумные соседи. Но чем дальше мы ехали, тем ровнее становились их ряды и выше заборы. Зато в этом городе я провела лучшие студенческие годы. Кстати, о студенческих годах. — Спасибо, что проводили, капитан, — сказала Итану. — Но мне пора. — Куда? — он уставился на меня. — Готовить зелье, чтобы лишить вас волос. — Слав, вы где остановитесь? — В нашем родовом особняке. Тот пожал плечами. Это на Вишневой улице. Хочешь, оставайся у нас, мы будем рады. Я приду в гости обязательно. А пока... — Куда? — взревел Златовласка, перехватывая мою лошадь. Но у меня был талант исчезать громко и со вкусом. Поэтому я спрыгнула с лошади, подхватила сумку и кувшин, выслушала бодрую ругань Итона и бросилась бежать. «За ней!» — скомандовал Златовласка, и его подручные бросились за мной. Но Слав неловко повернул коня или очень даже ловко загородив им путь, и я шмыгнула в ближайшую подворотню. Столицу я знала, как если не свои пять пальцев, то как десять точно, особенно районы, прилегающие к любимой школе. Поэтому разве можно меня здесь догнать? Конечно, нет а я бежала, сломя голову, пока впереди не показались знакомые ворота, в которые я постучала пять лет назад, спасаясь от родительского гнева. Сейчас они были закрыты. Зато никто за год не убрал из стены кирпич, который служил моим тайным ключом и проходом. Не знаю, кто делал кирпичный забор вокруг школы, но один кирпичик выбивался из общего ряда и слегка выдвигался вперед. Вот на него-то я и опиралась ногой, перебиралась через забор и спрыгивала с другой стороны, когда не успевала вернуться в школу до того, как закроют ворота. Сейчас шли занятия, и на территории было тихо. Только шелестел приятный ветерок, и качались кроны кленов. Я миновала тенистую аллею, шагнула в главное здание и ощутила чужие пальцы на локте. Истошно заорала и приложила незнакомца тем самым локтем. Хотя почему незнакомца? «Студентка Марьяна!» «И почему я не удивлен?» — раздался голос директора. И господин Раз возник передо мной, так сказать, во всей красе. Он распрямил плечи и уставился на меня с немым укором. «Здравствуйте!» — пробормотала я. «Директор Раз, можно с вами поговорить?» Если бы вы хотели побеседовать со мной, Марьяна, вы бы не проникали на территорию школы как преступница, а вошли бы в ворота и уж точно не стали бы меня бить. Прошу прощения, но меня ищут. Я чувствовала себя безумно виновата перед господином Рассом. Я была очень проблемной ученицей. Могла что-нибудь разрушить, перепутать строки в заклинании, не то смешать в зелье. Из-за меня с завидной регулярностью происходили поединки среди парней. Я и сама в парочке поучаствовала. Наверное, поэтому директор так обрадовался, когда я выбрала для практики отдаленную деревню. — Кто вас ищет, Марьяна? — устало вздохнул господин Рас. — Родители? — Нет, стража, — потупилась я. — Понимаете? — Сначала пройдем в мой кабинет. Да, директор лучше всех знал, что наша беседа может затянуться надолго. Не в первый раз и точно не в последний. Поэтому мы поднялись на второй этаж и прошли в его кабинет. Кстати, по директору Расса в лучших традициях сохли все студентки школы. Ему исполнилось 35. И я искренне недоумевала, почему красивый молодой мужчина выбрал для себя деятельность преподавателя. Но нашему директору она искренне нравилась. Он отчитывал студентов с завидным постоянством и каменным выражением лица. И только со мной у него сложились неровные отношения. С одной стороны, он меня жалел. С другой, я иногда подозревала, что ненавидел. — Так что у вас произошло, Марьяна? — спросил директор, усаживаясь в высокое кресло. — Интересно, сколько седых волосин я добавила в его черную шевелюру? Я провалила практику, ответила, потупившись. То есть вынуждена была уехать из деревни Тихие Углы и вернуться туда не могу. Пожалуйста, директор, раз, миленький, отправьте меня на два года в другое место. И почему же вы не можете вернуться в Тихие Углы? Директор смотрел на меня с таким выражением лица, что я готова была признаться во всем на свете. Я случайно приворожила соседа крысы. А его жена начала хрюкать. Потом страж Итанхардинский вылил на себя мое новое, еще не запатентованное зелье для роста волос. И теперь у него волосы до земли, а обрезать их нельзя. Но со стражем я разберусь и обратно зелье сделаю. А вот в деревню не поеду, нет. «Марьяна, вы понимаете, что лишили себя диплома?» Тихо, но оттого еще более угрожающе спросил директор. «Ну почему, директор, раз? Я ведь не отказываюсь проходить практику. Просто прошу перевести меня в другое место. Мало ли в Альбертине деревень!» «Три года, Марьяна, три года вы не смогли прожить без выходок. Думаете, я буду и дальше вас прикрывать?» Я отвела взгляд. Было стыдно. «Да, я не оправдала доверия директора, Расса. но ведь с Уланом и Феской так вышло не специально!» И ничего нельзя сделать?» — спросила я. «Ничего». «А хотя бы поработать над зельем в лаборатории можно? А то Злато... то есть капитан Хардинский так до конца своих дней будет щеголять шевелюры до пола». «Работайте. Даю вам сутки». Директор едва ли не скрипел зубами. «Но помните, завтра в полдень вы покинете школу и дальше живите так, как знаете». А по практике вам вот, И никто вас такой отметкой на службу не примет. Только и останется, что выйти замуж. А вот про замужество он зря. Но я сохранила виноватый вид, а директор лично проводил меня в лабораторию. «Ваша комната при лаборатории сейчас свободна. Можете остановиться там», — сказал он. «И прошу вас, ничего не взорвите!» Можно подумать, я хотела устраивать в школе взрыв. Это тоже получилось случайно. Говорю, ведь мое обучение стоило директору немало нервов. Но он оказался мужчиной стойким и даже вручил мне диплом с вежливой улыбкой. А потом отправил в тихие углы и целый год надеялся, что я не вернусь. Но вот она я. Родная лаборатория, между прочим, моя личная, потому что работать со мной рядом все отказывались. Встретила пыльными колбами. При ней была небольшая комнатушка, где я чаще всего проводила свободное время. Нет, не жила. Жила я с девчонками в общежитии, но читала и училась именно здесь. Для начала я избавилась от пыли. Затем открыла сумку и вытащила оттуда несколько волосков златовласки, припасенных, когда заплетала ему косицы. Взяла один волосок, опустила под увеличительное стекло, а потом попыталась вспомнить, Состав моего зелья для роста волос. Вроде бы вспомнила. Разложила ингредиенты, подумала, что и чем можно нейтрализовать. Уже почти решилась сварить первый вариант обратного зелья, когда в двери постучали. Наверняка это директор. Поэтому распахнула дверь и нос к носу столкнулась с той самой тихвиной, с которой собиралась познакомить Слава. Ой! Я отступила на шаг тишка бросилась мне на шею марьяшка приехала радостно вопила она теперь директор не только меня гонять будет подожди попыталась остудить пул подруги почему ты в школе а практика так я на практику в школе осталась хочу тут преподавать целительское дело а ты какими судьбами директор раз в ужасе вот она репутация Я еще ничего не сделала, а директор уже в ужасе. «Практику провалила», — вздохнула я. «А один страж вылил на себя зелье для роста волос. Вот пытаюсь справиться с последствиями. Поможешь? А то!» Тишку никогда не надо было просить дважды. Мы засучили рукава и принялись за изготовление зелья. От первого варианта волос и то и почернел. От второго еще больше вытянулся. А третьего вспыхнул. А между тем за окнами стемнело. Ладно, пойду я, засобиралась стихвина. Захочешь поужинать, приходи в столовую. Нет, ничего не хочу, устала, ответила ей. А ты иди отдыхай. И спасибо за помощь. Завтра продолжим Марьяша. Ты отдыхай. И Итишка умчалась, а я пошла в свою любимую комнатушку и прилегла на узкий диванчик. Так захотелось спать. Я уже почти уснула, когда услышала, как со скрипом открывается окно. Приподнялась, нащупала у изголовья первое попавшееся зелье и швырнула его в вора. «Ай!» — услышала знакомый голос. «Марьяна, ты чего?» «Ромашка» — зажгла светильник и оценила лицо друга, которое пошло зелеными пятнами. «Ромашка, дорогой!» — и кинулась к нему на шею. Сам Ромаш, похоже, был не так уж рад нашей встрече, потому что попытался от меня отодвинуться. Но комнатка была маленькая, и вместо этого мы оба завалились на диван. Причем Ромашка снизу, а я сверху. «Слезай, задушишь!» – просипел он. «Тяжелая. Надо не кормить тебя пару дней». «И тебя тоже!» Между прочим, ответила это не я, а Али, который материализовался в моей комнате. Надо же, напомнил о себе, когда не ждали. Он протянул мне руку и помог слезть с ромашки. — Здесь хоть чем-то кормят? Ромаш огляделся по сторонам. — Поздно уже, — ответила я, наблюдая, как исчезают пятна с его лица. Ужин закончился, но в сумке есть хлеб и яблоко. Ромашка зашелестел моими вещами, а Али забрался на спинку дивана и сел как на жердочке. — Когда ты загадаешь последнее желание? спросил он. — Жвушит угрожающе, — прохрумкал ромашка. — Как только придумаю, как с тобой сражаться, — ответила я Али, — так что, прости, придется немного подождать. — Ничего, я привык ждать, — грустно ответил он. — Надеюсь, только хозяин у меня за это время не сменится. И покосился на ромашку, а я отрицательно покачала головой. — Спасибо, Марьяна. И растаял, оставив меня наедине с некромантом. Но я знала, что Али рядом, хоть и не напоминает о себе. А Ромашка уже доел яблоко и взялся за хлеб. «Как ты меня нашел?» спросила я. «Сказал же, что найду!» Хитро улыбнулся он. «Я всегда держу слово. А если серьезно, узнал, что к Славу ты не приезжала. Осталось только одно место, куда ты стремилась — светлая школа. Вот я здесь». Кстати, защита у школы никуда не годится. — А как ты пробрался через забор? — прищурилась я. — Там кирпичик в стене торчал, — махнул рукой Ромашка. — Ну как, директор назначил тебе новое место практики? — Нет, — я вздохнула устало. Грозится поставить неот. Зато разрешил остаться и поработать над зельем. — А ты проведал тех, кому шел? — Нет, — вздохнул Ромашка. У моей сестры свадьба через три дня. Я хочу туда пойти, но так, чтобы не знал отец. — У тебя есть сестра? — изумилась я. — Да, но она обделена магическим талантом, поэтому ей, к счастью, не досталась моя судьба. — Значит, подумаем, как навестить твою сестру. А сейчас давай спать, Ромаш. — Здесь? — А у меня другой комнаты нет. Ромашка пожал плечами и лег на диван. — Эй! — ударил его кулачком по плечу. — А как же я? — А что ты? — хитро улыбнулся он. — Ложись рядышком. Тут тесно. Поместимся. Спать хотелось сильнее, чем ругаться с ним, поэтому я повозмущалась для приличия, легла на диван, устроилась в объятиях ромашки, сладко зевнула и уснула.